370. Июль 24. -е. Что нужно еще, чтобы открылись глаза человеческие на то, что происходит в мире? Но молчит дух. Но углубляются злодеяния. Но не хотят люди света. Последние черты, все устремления к добру и козлу усилится до предела. Не выдержит организм человеческий такого напряжения зла. Перегора перегорания будут очищаться И так уже многие перегорают и гибнут. И не только злые, но слабые не выдерживают нагнетень. Спасение в яром единении с иерархией света. Но кто же ее признает? Потому указывает держаться неотделимо. Лишь полным единением устоите. Волны бушуют, но неподвижно и непоколебимо скала среди океана. Скала Духа отразит натиск вон. Спасение в Духе. Дух утверждайте плоти поверх. Через врата Духа войдете в будущее. Перед концом силы надо собрать для последнего противостояния тьме. Претерпевший же, то есть выстоявший, до конца, спасен будет. Спасение в том, чтобы тьме не предаться и выдержать натиск с ее. Пламя на меня призывайте, когда становится он невыносимо тяжким. Вместе мы стоим. Но не выдержит сознание, отделившееся от меня, кто со мной пройдет невредимо и победно в сужденное будущее.